Глава двадцать четвертая. Даниил. Сначала Данька удивился. Потом испугался. А дальше уже и времени не осталось на размышления. Все-таки к хорошему привыкаешь быстро. Ходящий по снам. Самый крутой в этой песочнице. Шиш вам. Попытка подвесить ведьму за ноги, как совсем недавно получилось с оборотнем, провалилась с треском. Гибкие ветви кустов, ухватившие было конечности Марии, буквально в одно движение оказались перерублены острошими длинными когтями. Последувший следом толчок в грудь наверняка стоил и сравниц ударом кувалды, но Данька даже не задумался о подобных аналогиях. Он просто хотел дышать, а вздохнуть совсем не получалось. Ещё и спиной об дверь избы приложился, не слабо. Это мого и сон. прошепела ведьма, внимательно следя за движениями Данила. "И я не понимаю, как ты здесь оказался. Впрочем, назвать глазами два чёрных провала на лице можно было только с очень большой натяжкой. Да и внешность Марии опять изменилась, и совсем не в лучшую сторону. Кожа на лице стала серой, руки вспучились буграми вен, а ногти на руках превратились в настоящие клинки, которыми можно не только проткнуть, но и нашинковать противника в мелкую стружку". И куда подевались способности Даньки? Почему он чувствует себя слабым и беспомощным? Ведьма подбежала, а вернее, даже подлетела к Даниилу и не раздумывая пнула его ногой по голени. Уходи, проревела Мария. Это мон! Ведьма замахнулась для очередного удара, но Даниил увернулся назад и встал на ноги. Я ходящий, широко расставив ноги, отчеканил юноша. И я имею право На что именно Данька не сообразил или просто не придумал. Он просто понял, как вести себя правильно и искренне верил, что всё понял верно. Я, ходящий, повторил Даниил, и земля под ногами ведьмы немедленно превратилась в трясину, цепко схватившую ноги жертвы. Ведьма с руганью начала попытки освободиться, но с каждым движением только глубже увязала в грязи. Ты не сможешь сопротивляться мне. Ты уверен? Ведьма перестала дёргаться и посмотрела на Даниила своими чёрными углями, которые сейчас заменяли ей глаза. Это мой сон. Но даже это не главное. Я мать, и у меня есть цель, которой надо достигнуть, и никто никогда не сможет помешать мне в этом. Не-не, улыбнулся юноша, чувствуя возвращающуюся уверенность в своих силах. «Раз уж я оказался в твоем сне, значит, это кому-нибудь нужно». Повинуясь его мысленным приказам, из земли вырастали гибкие лианы, оплетая Марию все новыми и новыми кольцами пут. По ходу действия можно будет разобраться, что делать дальше, а пока надо просто минимизировать опасность. И почему у нее черные глаза? Она стала одержимой. Все познания Даниила о демонах сводились к неясным образом из просмотренных в детстве сериалов, который вряд ли стоило рассматривать как серьёзные научные источники. Да и вряд ли где-то в ведьмином сне располагается чаша со святой водой, а от других средств в борьбы с бесовщиной он не знал. Ну, в самом деле, не вязать же крест из веточек под ногами. Мне плевать на твоё нужно, крикнула ведьма, а затем одним движением выпрыгнула из трясины. Лианы на её плечах хлопнули как гнилые верёвки, а движения оказались по-прежнему быстрыми и смертоносными. Данька сам не понял, как сумел уклониться от когтей, просвестевших буквально возле уха, а затем ещё и среагировать, ну тычок в живот. От столкновения с рукой ведьмы предплечье заныло, отчаянно сигнализируя, что может попросту не пережить столь хамского отношения. У меня есть цель, кричала Мария, размахивая руками и нарове распустить тушку Даниила на мелкие лоскуты. Отпусти меня, мне надо проснуться. Самое интересное, что Данька боялся такого же результата. даже не представляя, что делать, если Марию сейчас кто-то начнёт будить, а она сама решит, что достаточно провела времени в не самых приятных грёзах. Понимая, что следующее же неаккуратное движение может стать последним, Даниил решил пойти на крайние меры. Улучив момент, он не отпрянул от ведьмы, а наоборот прижался к ней, обхватив руками и ногами, а затем упал на землю, увлекая Марию за собой. В классическом самбо подобное поведение считалось детским садом и демонстрировал окружающим полное отсутствие хоть каких-либо навыков и спортивных принципов. Сам бороться не умеет и противнику не даёт. Но Данке было плевать, что и кто о нём сейчас может подумать. В сложившейся ситуации прилипало было единственным способом остаться с головой на плечах и по возможности с целой шкурой. По крайней мере, до тех пор, пока сил хватает удерживать руки ведьмы. Причем Мария даже не подумала теряться, оказавшись в неудобном положении. Данька почувствовал смрад изо рта ведьмы, затем уперся взглядом в черные угольки глаз и тут же получил удар лбом в переносицу. Мария продолжала бороться с ним во имя своей великой цели. — Дрема! Дрема! — изо всех сил заорал Даниил, чувствуя, что силы постепенно покидают его. — Дрема! Помоги! — помоги! Он не знал, на что рассчитывает, взывая о помощи, но верил, что его услышат и помогут. Дррр! надрывался юноша, перехватывая руки Марии, тянущиеся к его горлу. В этот момент ведьма опрокинула его на спину и несколько раз ударила головой об землю. В глазах Даниила потемнело, но он всё-таки не сдавался и продолжал прижимать к себе ведьму. Неужели смерть во сне может стать реальной? Проверять гипотезу не хотелось от слова совсем, но пока Мария явно оказывалась сильнее. Дрёма! Этот крик почему-то оказался глухим, как будто уши юноши внезапно забили ватой. В глазах потемнело, а боль в голове усилилась многократно. Даниил почувствовал, что хватка ведьмы ослабла, а затем и исчезла вовсе. Он вскочил на ноги, готовый к очередному раунду поединка, но Марии рядом не было. Пространство вокруг заполнял густой, кисельный туман, плотный настолько, что сквозь него надо протискиваться. Даниил закрутил головой, пытаясь понять, куда он попал и где может быть ведьма, но ничего не видел, кроме белой дымки. Казалось, что она действительно заполняет всё пространство, не только мешая идти, но и забиваясь в любые доступные места. Нос уже просто не дышал, во рту появился неприятный привкус, а уши болели, забитые непонятной субстанцией. Что это за место? Может быть, он всё-таки пропустил смертельный удар и умер? Верить в эту гипотезу отчаянно не хотелось, поэтому Данила отправился на поиски ведьмы. Пока не доказано обратное, мозгу проще исходить из ощущения, что он жив, просто дрёмы в очередной раз отправила его куда-то в закоулки своих владений. Новая локация оказалась совсем не похожа на видение ранее. Значит, богиня услышала его крик о помощи. Но вот только как обычно, пояснительную записку приложить забыла. Так что Даньке ничего не оставалось, кроме как шагать по белой каменной пустыне и искусно наблюдать за стенами из белого тумана или киселя. Тут уж кому как удобно. Его упорно не оставляла мысль, что это какая-то живая субстанция, прямо сейчас наблюдающая за ним и его действиями. По крайней мере, можно уверенно заявить, что границы локации двигаются. Как бы он ни двигался быстрым или медленным шагом, стена по-прежнему оставалась примерно в 20 шагах впереди него. А на камнях то тут, то там появлялись причудливые признаки жизни. Вот металлическая кровать с железной панцирной сеткой. Зачем она здесь и какую функцию выполняет? Её появление в зоне видимости оказалось настолько удивительным, что Даниил даже не решился подойти ближе. Ну его нафиг подобные сюрпризы, кто его знает, что может оказаться рядом с подобной мебелью. Вот покрышка от грузовика. Удостоилась гораздо большего внимания, хотя вместо ответов только добавилось вопросов. Почему покрышка? Допустим, грёмы закинул его в глубинные подсознание Марии. Но откуда здесь автомобильная покрышка? Кровать ещё можно хоть как-то объяснить логически. Допустим, детские воспоминания или травма от первого сексуального опыта. Но покрышка Или панцирная сетка это всё-таки из детства, а автомобильная запчасть всё-таки про интим, разные затенники попадаются. Зато можно точно утверждать, что его не занесло в ту грань реальности, из которой практически невозможно вернуться к нормальной жизни. Если верить интернету, то Сон и Дрёма были довольно близки к Маране, а её вотчина всегда являлась Навь, прибежищем мёртвых. Опять-таки, если смотреть на жизнь предельно упрощённым взглядом, Так вот, Навь явно не должна выглядеть, как белая каменная пустыня. Да и население какое-никакое должно присутствовать. А пока что вокруг лишь туман и ни единой души, ни живой, ни мертвой. «Что ты, молодец, не весел? Что ты голову повесил?» Услышал Даниил знакомый голос и тут же увидел ту, о которой думал последние несколько минут. Богиня сидела в лёгком плетёном кресле и что-то пила из запотевшего кубка. "И вам здравствуйте", Данька оглянулся, а потом с усмелкой добавил: "Можно было бы и мне стульчик предложить?" "Нельзя", отрезала дрёма, сделав очередной глоток. "Право сидеть в моём присутствии надо заслужить, а таких бездерий, как ты, лаской привичать нельзя. Они её почему-то за слабость принимают". Чего это я, бездырь, возмутился, Даниил? Между прочим, это вы забросили меня в сон к полоумной ведьме. Она мне чуть кишки наружу не выпустила, и всё это по вашей милости. Ага, усмехнулась Дрёма. Видимо, сильно бросила, раз у тебя сразу же последние извилины в мозгу забились, и ты меня на помощь звать начал. Кто из нас ходящий по снам? Я или ты? Кто мне тут похвалялся недавно своей силой? Да я, да мы Не было такого, не согласился с ней Даниил. Мне просто хотелось более уважительного к себе отношения. Я тебе что? девочка-подружка повысила голос богиня. Не забывай, кто я, а кто ты. Если судьба отмерила тебе чуть больше, чем окружающим, то это не значит, что ты внезапно сравнялся с богами. Тем более, что мало получить силу, надо научиться ею пользоваться. Причём здесь пользоваться? Развел руки в стороны Даниил, чувствуя себя провинившимся школьником. Никто не говорил, что сон ведьм отличается от обычного. Мои способности там не работали. Да какая разница, кто она? искренне удивилась Дрёма. Сон у всех одинаковый, просто она верила в свои силы, а ты нет. У неё есть цель, и она готова потерять жизнь ради её достижения, а ты нет. Чуть почувствовал сопротивление, как сразу размяк, словно мякиш хлебный. «Где твоя воля? Стержень внутренний! Ты же мужчина, а позволил помыкать с собой женщине, которая просто оказалась сильнее тебя верой в свою правоту!» «Очень интересно, но ничего не понятно!» Буркнул раздосадованный Даниил, а затем уселся в точно такое же кресло, как у богини. Причем кресло он сотворил сам, просто махнув рукой в воздухе. Потому что дурак и бездырь припечатала его дрёма. Опять не слушаешь меня, огрызаешься. Что ты мне здесь характер демонстрируешь? Ты бы лучше с этой верти-хвосткой исправился, а не меня на помощь призывал. Ну как? чуть ли не закричал Даниил. Я сам ничего не понимаю. Она оказалась сильнее меня, и физически, и это, как его, ментально. Что я должен был сделать? Найти слабое место, спокойно ответила дрёма. Оно есть у каждого, и ты, как ходячий, имеешь все шансы его увидеть. Ты ходячий, а значит, можешь больше, чем все остальные. Но кому много дают, с того и многое спрашивается. Так что думай, иначе никогда не выйдешь из этого сна. Так это по-прежнему её сон, удивился Даниил. Мне кажется, что вы немного лукавите. Ну, не может быть сон настолько разнообразным или что каждая часть мозга спит по отдельности? Ответьте правду. Я никогда не поверю, что этот туман часть воспоминаний Марии. А мне и не надо, чтобы ты мне верил, повысила голос Дрёма. Кто ты такой, чтобы я перед тобой отчитывалась? Ты служишь мне, а значит, изволь испытывать ко мне уважение, а не прикрывать хамством собственное невежество. Мария спит, и все это — часть ее подсознания, просто та часть, которую большинство пытается спрятать подальше и законопатить. Здесь живут страхи, кошмары и комплексы, иногда безответная любовь. Здесь ведьма будет слабее, чем в обычном сне, потому что страхи и комплексы рушат личность, не давая ей раскрыться в полную силу. Но если ты не справишься с ними... то они утопят и тебя, оставив навеки в подсознании своей хозяйки. Это понятно?» «Ну...» — протянул Даниил, почесывая затылок. «Не до конца, но что-то начинает складываться. А вот у этих страхов...» Юноша захлопнул рот, понимая, что разговаривать с самим собой глупо. Богини не было. Дрема просто исчезла вместе с кубком и креслом. «Дела...» Протянул Данька, откидываясь на спинку своего стула и доставая из воздуха бутылку холодной минералки. «Как хочешь, так и вертись». «Интересно, если это сон, то где его середина? Или здесь привычные правила не работают?» Даниил сидел в кресле уже минут двадцать, но вокруг ничего не происходило. Тишина давила, а белый туман казался все ближе. Неожиданно для себя Даниил даже пожалел, что бросил курить. Возможно, с сигареты ему думалось бы гораздо легче. «Да уж...» Перспективы туманны в прямом и переносном смысле. Надо же не просто найти Марию, а не дать ей проснуться и провести ритуал, то есть, условно говоря, вывести из строя. Снова возвращаемся к вопросу, можно ли убить во сне. А что имел в виду Дрёма, говоря, что он балбес? Какую слабость он должен был найти у ведьмы и использовать? Озарение пришло внезапно. Данька даже подавился минералкой от неожиданности, а затем задумался, стоит ли идти искать ведьму. Если он прав, то в этом пространстве не так много места, а умный туман сам пригонит к нему Марию. В любом случае он ничего не теряет. Надо просто сосредоточиться и представить, что он хочет увидеть. Несколько минут ничего не происходило. В голове уже появилась предательская мыслишка, что он опять облажался, как вдруг вдалике послышался тихий крик. Возможно, конечно, что звуки скрадывал туман, но в любом случае это уже было что-то, нарушившее гнетущее безмолвие. Крик раздался ещё раз, теперь уже по ощущениям гораздо ближе. Даниил повернул голову в ту сторону, откуда ему казалось, что слышится звук. Нового крика не было. Даниил встал, ожидая какого-то подвоха и приготовившись к драке. Минута тишины, следующая Новый крик раздался неожиданно и совсем не с той стороны, откуда можно было бы подумать. Белый кисель вспучился справа от Даниила, а затем он увидел ведьму. Она оказалась одета в какую-то белую сорочку до да пят, больше напоминающую ночную рубашку, с растрепанными волосами и босыми ногами. Полное ощущение того, что ее только что подняли с кровати и выгнали на улицу. Лицо перекошено от страха. Ведьма бежала вперед, не замечая, казалось, ничего вокруг». Нет, нет, нет, кричала Мария ежесекундно спотыкаясь и периодически оборачиваясь. Нет! Глаза Марии уже выглядели обыкновенными, если не считать, конечно, того факта, что они были расширены от ужаса. Ведьма с разбегу влетела в белый кисель напротив того места, откуда выбежила, но в этот раз не смогла его порвать, а просто застряла в нём, как муха в паутине. Мама, мамочка! услышал новый звук Даниил. Я так соскучился, Юноша развернулся и понял, что его челясть неосознанно ползёт вниз. Вот теперь по спине Даниила забегали мурашки. Он даже представить не мог, что его фантазия может воплотиться в настолько жуткое зрелище. Сцена достойная экранизации в любом фильме ужасов разворачивалась прямо на глазах у юноши. Большеголовый мальчуган лет 5 в белых шортах и жёлтой футболке шёл по траве и улыбался. Мама, ты по мне скучала? Голос мальчика журчал, как хрустальный колокольчик, но от этого звучал гораздо страшнее. "Мамочка, теперь мы всегда будем вместе? Ещё чуть-чуть, и сердце Марии может не выдержать". Она молотила руками по стене из белого тумана, но убежать от мальчика у неё не получалось. Судя по всему, это место и должно было стать эшафотом для ведьмы за все её прегрешения. "Ты! Ты!" То ли всклипывая, то ли задыхаясь от недостатка воздуха, поскуливала Мария, стараясь не встречаться взглядом с неумолимо приближающимся мальчуганом. Ты же умер. Я сама убила тебя. Мамочка, где ты, мамочка? Почему ты ушла, мамочка? продолжал журчать голос мальчугана. Я соскучился, а ещё говорят, что если у человека нет совести, то это очень плохо, подумал Даниил, вон как её колбасит, а ведь казалось бы, такая мощь о сломалась от банального воспоминания. Ну, почти банального. Нет, закричала Мария, а затем мальчик подошёл к ведьме и обнял за ногу. Мария закричала, а Данила отвернулся не в силах смотреть, как после каждого поглаживания мальчугана на теле ведьмы остаются кровавые полосы.